Глава 2. Порташвайтур.com Профиль. Имя Макс. Возраст. Не ваше дело. Пункт назначения. Брюссель. Путешествуете с животными? Нет. Курите? Нет. Увлечения не меньше трех. Механика виски. Тур де Франс. Заполнив свой профиль, Максин полистала профили остальных пользователей порташвайтур.com. Была там одна девица, ехавшая в Брюссель, Алекс. ну какая же зануда! Увлечения, музеи, путешествия, книги. Ну, по крайней мере, ей не потребуется снотворное, чтобы спать в дороге. Максин обязательно нужно было поехать в Брюссель, а туда никто больше не отправлялся. И она согласилась, рассудив, что придется потерпеть не так уж долго, чтобы исполнить свою миссию. Заполнила до конца анкету, Отправила заявку, оплатила и оставила свой адрес, чтобы зануда за ней заехала. Та указала, что ей достаточно было сообщить, в каком месте забрать пассажира. Хотя бы любезно это, Алекс. Наверное, одна из тех дурочек, что уступают ей место в автобусе или предлагают перевезти через дорогу. Максим была старой, но не дряхлой старухой. Пока что. В Брюссель она отправлялась не от большой радости, тем более как попутчица. Конечно, она бы предпочла воспользоваться роскошным лимузином с черным красавцем-шофером, как в фильме Шофер Мис Дейзи. Во время поездки между ними завязалась бы крепкая дружба. Она бы не поскупилась на советы, как ему наладить жизнь, из тех, что дают собственному сыну. А он бы ее поблагодарил, сказав, что будет помнить до самой смерти. Она навсегда останется для него дамой из лимузина, той, кто перевернул всю его жизнь. Он оставит ремесло шофера, чтобы изучать право, и станет лучшим адвокатом планеты. Будет защищать тех, у кого нет на это средств, бедных и ни в чем не повинных. И все это благодаря встрече с дамой из лимузина. Ну что ж, пока и придется довольствоваться обществом девицы, достойной во всех отношениях. Она уже прекрасно себе представляла эту самую Алекс. Выпирающие зубы, бифокальные очки на носу, возможно, залатанные посередине скотчем, бледная, как смерть за постоянного сидения в библиотеках, сальные волосы. Может, благодаря своим советам Максим удастся изменить и ее жизнь? Алекс будет обращать внимание на себя, мыть голову, лучше одеваться, вставить линзы, Станет топ-моделью, за которой будут охотиться все агентства. И все это благодаря даме-попутчице. Приятно было думать, что она еще может для чего-то сгодиться, хотя бы на несколько часов. Мысль о том, что она все же оставит свой след на этой огромной земле, проливала бальзам на душу Макс. Это Алекс станет последней, с кем она сможет по-настоящему вести беседы. Конечно, в Брюсселе она будет беседовать с врачами, но это совсем другое. Они ведь видят смертельно больных стариков каждый день. Таковы их будни. Никаких привязанностей, отношений, сочувствия. Тогда как для Максин эвтаназия – выстраданное решение».